Глава девятнадцатая. Артём. Бессердечная Грымза, говорю в шутку. В тебе нет ни капли милосердия. Сам ты Грымза. Будешь обзываться, даже руками помогать не буду, отвечает Элька, красив губы перед зеркалом. Отправлю на самообслуживание. Да, из всех девок выбрал самую жестокую и самую красивую, — добавляет она. С этим согласен, облизываю ее взглядом. Джинсы и кофточка сидят на ней шикарно. Форму у Эльки, конечно, просто шик. А все мои подколы про лишний вес — это просто шутки. Обожаю ее выводить на эмоции и пожирать их. Едем в клинику, в машине висит сумасшедшее напряжение. «Змей, придумай какой нибудь рифму к моему имени», — просит она. Элька-панелька. «Чего? Я типа девушка с панели?» «Ну, ты же в панельном доме живешь», — весело отбрехиваюсь. «Да, придумал хрень какую-то, обидится еще. Итак, обстановка наколена». «А, ну тогда ладно, смотри мне!» — грозит пальчиком. «Во, придумал другую! Элька-акварелька!» «Слушай, может мне сделать акварельные губки? Как считаешь?» Приподнимает подбородок и разглядывает в зеркале свои блестящие губки. «Ну, если ты побалуешь меня ими, то я согласен. И даже денег дам на процедуру». «Артем, только об одном и думаешь!» Шлепает меня по колену, и моя нога нервно дергается. А ты сделай то, что я прошу, уже второй день, и я отстану от тебя, слово даю. Я подумаю об этом завтра. Нет, думай сейчас. Сейчас я думаю только об этом гадском анализе. Честно сказать, я тоже. Просто пытаюсь отвлечься от нехороших мыслей посредством приставания к Эльке. «Ой, все будет нормуль!» Сказал паникер. «А сама ни разу не паникерша, да?» Вместо ответа показывает мне язык гадина. Приезжаем в клинику и заполняем бумаги. Плачу за срочность, сидим, ждем, когда позовут. «У нас возьмут кровь?» — спрашивает Элька, нервно теряя сумочку. «Нет, слюну, хватит нервничать!» — велю ей, а сам стучу ногой и не замечаю. Это я нервничаю? Вся скамейка трясется от твоей чечетки. Давай отсюда свалим. Нет уж, пойдем до конца. Наконец нас вызывают в кабинет. Медсестра водит палочкой за щекой три секунды и нас выпроваживают в коридор ждать. Пойдем, пока кофе попьем, предлагаю. Идем по улице до ближайшей кофейни и мечтаем, как отметим сегодняшний праздник. Давай шашлыки замотим, предлагаю. Поедем вдвоем на природу и оттянемся. Может, лучше купим торт? Или в ресторан, самый лучший? Или... Стой, смотри, там что, моя мама? Элька показывает на кафешку с уличной верандой, где за стольком сидит ее мать и мужик, которого я опознаю как друга отца. «С ней Байбаков», — говорю Эльке. «Кто это?» «Отец того парня Макса, помнишь, который в изумрудных кущах к тебе приставал за столом?» «А, отец двух детей и любитель трахающихся кроликов». «Чего?» «Да так, забей». «Подойдем к ним?» чтобы они устроили нам допрос, что мы делаем в этом районе? Тоже верно. А вдруг тут неподалеку Комоевич бродит? Пошли отсюда. Тянет меня за руку. Да, вполне может быть, что отец с ними. Покупаем кофе в другом месте и возвращаемся в клинику. Через час, за который мы оба извились, нам приносит результат. Дрожащими пальцами открываю белый конверт и достаю лист с печатным текстом. Строчки плывут перед глазами. «Что за херня?» «Эль, ты что-нибудь видишь?» «Вижу», — отвечает она, впиваясь в текст. Опускаю глаза и читаю последние строчки. «Родство маловероятно». «Маловероятно! А-а-а!» Элька прыгает на меня, и я едва успеваю ее подхватить. Кружу ее в коридоре под взгляды посетителей клиники. Им не понять, что мы вообще пережили за эти два дня. Чуть не посидели. Какое облегчение, мать вашу. Главное сейчас, что мы с ней не родня. Даже если отец не настоящий, я смогу это пережить. Сейчас да потому что главное для меня теперь Эля, а не он. Теперь нет у нас никаких причин не быть вместе. Надо отметить это дело хорошей порцией секса. Не родные, и этим все сказано. Все разрешено, никаких запретов. Да тише ты, Артем! Что люди о нас подумают? Что хотят, пусть то и думают. Куда ты хочешь поехать? Говорят, везу в любую точку мира и сделаю для тебя все, чего пожелаешь. У нас сегодня праздник, е, -е, е. Купи торт с кремом из взбитых сливок, раз уж сегодня никаких запретов. Будет сделано, принцесса. Что еще? Бабушке какой-нибудь подарок. Хочу ее поблагодарить за поддержку. Давай ей тачку купим с открытым верхом. «Змеевский!» — крутит пальцем у виска. «У нее даже водительских прав нет!» «Купим и права? Ладно, шучу!» «Мы купим ей велосипед с корзинкой, впереди в которую можно класть живые цветы. Она о таком давно мечтает». «Будет сделано! Едем за великом для бабули». В магазине Элька выбирает для нее бирюзовый цвет рамы, говорит, что ее любимый. А она сможет на нем кататься? Осматриваю с сомнением транспорт. «Артем, скорее всего, нет», — грустно вздыхает Элька. «Здесь, понимаешь, главное обладание. То, что у нее он есть, принесет ей радость». «Понял». Грузим купленный велик на крышу авто и едем за цветами. Покупаю роскошные букеты для моих дорогих женщин. Потом в кондитерскую за тортом. У Эльки слюнки текут, когда она видит меня с коробкой. Отбирает ее у меня и кладет себе на колени, как драгоценность. «Поехали скорее домой!» — торопит. Моя сладкоежка на выгуле. «Не терпится тортик пожрать!» Издалека замечаем, что Бобулян сидит с подружкой на лавочке возле дома. Прячем машину в переулке, чтобы распаковать подарок и украсить ее цветами. Прохожие с удивлением и завистью смотрят на велик, как на пришельца. Эли кладет в большую корзину пестрые цветочки и катит велосипед к пожилой обладательнице подарка. Снимаю реакцию бабы Нюры на телефон. Получится такой мини-фильмик на память. Вот бабушка замечает внучку и прищуривает глаза, которые ее уже подводят. Рассмотрев, ахает и встает Славочки. Теребит свою подружку, которая подзависла слегка. Подружка тоже ахает и встает. Вдвоем встречают Эльку. Эля подкатывает к бабулян Велика и говорит с улыбкой: "Бабушка, это тебе. Спасибо за то, что ты есть." «Ой, да что же это?» «Как мне?» — причитает Бабнюра Нюра и кладет сухонькие руки на руль. Нежно гладит транспорт, нюхает цветы и... плачет. «Надеюсь, вы плачете от счастья, баба Нюра?» — спрашиваю, продолжая фиксировать события на камеру. «Мне никто никогда не дарил таких подарков!» «Спасибо, внучки!» «Повезло тебе, Нюр», — говорит подружка. «Такие благодарные внуки не то что мои потребители. Приехали, все пожрали, как саранча, и умотали, а мне срач за ними прибирать». «Может, прокатитесь?» — подмигиваю нашей бабушке. «Не, сейчас не буду. Ничего не вижу от слез». «Ну все, хватит, бабуль» обнимаются с Элькой и держатся за руки. «А цветы-то какие красивучие!» Баба Нюра делает небольшой круг по двору, катая велосипед. Она напоминает сейчас ребенка, который никак не может нарадоваться вожделенной покупке. «А теперь мы идем пить чай», — говорю дамам. «У нас новости есть хорошие».